Глава пятая. А тут что-то начало вырисовываться у дороги. Ратибор стал поначалу думать, что это какое-то странное дерево. В тумане ему было не разобрать. Но возница, оборачиваясь к нему, и говорит. — Все, барин, вот и первые виселицы пошли. Значит, господские земли тут и кончаются. Но юноша видит, что они проезжают мимо ухоженных медиевых полей. И это удивляет молодого человека. «Здесь нет крестьян, но чьи же это земли? Поля разбиты в четкие квадраты, повсюду вбиты вешки временные, что говорят о зрелости продукта, а града от бобров и пеликанов поля те прикрывают вдоль кустов». «Да хрен их тут разберет», — отвечает ему кучер. «Тут какой только шушеры нет, и хутора из беглых, и фермеры-атаманы, и кебуцы. В общем, тут они все такие, что с ними со всеми ухо-но, держи востро». «Зазеваешься, так прирежут сразу. За одну вашу одежу могут прирезать». Да, свиньин, конечно, слыхал о ничейных землях, но пребывал в подобных впервые. Вокруг его родного Купчина свободной земли и быть не могло. Там возделывался каждый, даже самый малорентабельный кусочек болота. Не мидии, так каштан, не каштан, так тростник, не тростник, так еще что-то. «Все». Все, что только можно было съесть, гигантский мегаполис поглощал без остатка, только подавай. А тут он еще больше удивился увиденному. Так удивился, что глаза захотел протереть. Ведь теперь они проезжали как раз мимо виселицы, и юноша смог разглядеть повешенного. И это был Равин. «Да, несомненно, Равин. Белая рубаха, черный лапсердак почти до колен, борода на сером мертвецком лице и, прибитая к голове огромным гвоздем, шляпа к нейч. Только вот не было на повешенном ни брюк, вместо них белели несвежие кальсоны, ни ботинок с носками на больших ступнях». «Неужто то Равин?» — изумился вслух юноша. «И тут было чему изумиться». Равины были во всех населенных землях людьми крайне уважаемыми. Никто бы не стал вот так запросто вешать равина. Нет, убить его, разумеется, можно, но вот так повесить и не снимать, как вора. «Хе-хе-хе, равин!» — засмеялся кучер немного злорадно. И тут же заговорил уже другим тоном и со вздохом. «Если бы!» — скорее всего, оборотень. Раскусили под лица, и вот... «Тут их, этих чертей, полно!» «Ах, вот как дело обстоит!» — понял Ратибор. «Ага, и башку, видите? Ему гвоздем пробили неспроста же. Это чтобы не воскрес подлюка и не вылез из петли. А то они ж такие. Они ж тут шастают, равинами бродячими прикидываются!» — объясняет возница. «Лезут в доверие, втираются в общины, а там уже, ну, сами понимаете...» «Теперь мне все понятно», — говорит Шиноби. Он даже оборачивается на висельника, когда колеска уже проехала мимо того. «И что же? Много здесь подобных?» «Кого?» — уточняет возница. «Бродячих равинов или оборотней?» И, не дожидаясь ответа собеседника, продолжает. «Ха! И тех, и других — навалом. Бродят по болотам и те, и другие. Ищут себе пропитание кто как умеет». «Равины бродят тут?» — удивляется свиньин. — Конечно, конечно, — уверяет молодого человека возница. — Грамоту выучат. Талмуд трактовать научится. Умные значится, здрасте вам. А все хорошие места уже и заняты. Вот так-то. Везде уже своих равинов кучи. До да драк доходит. И куда новым образованным податься? Тут он смеется. Ну, не в кучер жить идти. Вот и идут они, люди шкакучивать, где только сыщут. «А где же искать, как не здесь, в этой какой-то дичи?» «А вы, мой уважаемый попутчик, э, как кажется, здесь вовсе не впервой. Обычаи местные расклады знакомы вам отнюдь не понаслышке», замечает молодой человек. «Хе-хе, барин!» — смеется возница. «А чего ж мне не знать местных раскладов, ежели я сам родов из лядов? Вырос я там!» правда переехал давненько но по этим дебрям нет нет да и прокачусь что с пассажиром что родных проведать уж конечно эти места чуток знаю так вы из лядов как это прекрасно обрадовался свиньин быть может вам знакомы будут те фермеры что проживают в предместьях этих самых лядов «Э, э барин так разве всех ху помнишь там же вокруг лядов много всяких ферм там ведь болото весьма урожайные. Грязь там жирная, хоть ложкой ешь ее, если бы только не ядовитая была. Там все прекрасно плодится и произрастает. Мидии? О! Для вещей убедительности кучер показывает свой немаленький кулак. Вот такие! Осьминоги и вообще все, что хочешь. Вот только спокойствия там нету. Фермы, кибуцы... Все присутствует, но, что характерно, за ними же за фермерами не уследишь. Хозяева земель там меняются постоянно. Один пошел мидий собирать, так его бобры заели. Или, к примеру, кальмар схватил. Другой с дуру в религиозном порыве оборотни в дом пустил, и все, привет. Все семейство под корень, а землица свободна снова. А третьим тот же самый собрат-фермер пообедал, чтобы освободившийся надел себе прирезать. Вот, значит, как там, у меня на родине обстоят дела с фермерами. А про кого вы узнать хотели? Есть фермер в тех местах. Зовут его Барашем. Он производит таракань и мед. о о, -о, -о сразу воскликнул возница. И в этом самом О! -о, -о отчетливо проступало уважение. Бараш Бумберг. Это человек серьезный, матерый человечище, давний жилец тамошних мест. И что вам про него известно? А то, что раньше его ферма была кибуцем, мне еще мой папашка про то говаривал А потом все меньше и меньше оставалось членов, пока не осталась одна семейка Бумберга. А Бумберг всем рассказывал потом, дескать, людишки не вынесли тяжести сельской жизни, да поразбежались, оставив всю ферму ему. «А ферма у него знатная, богатая, а злые языки говорят, что никто из кибусников не разбежался бы просто так, а не дураки, они у стали бы своей доли просить, а этот дядя не из тех, кто будет раздавать добро». «Нет», — кучер качает шапкой, — «не из тех. Вот так-то, барин». «Ну что ж, тут есть над чем подумать», — задумчиво произносит шиноби. Один штришок к портрету, и картина вдруг заиграла красками иными. А кучер ему и сообщает. Барен, кибуц пошли, он уж первый». Юноша выглянул из коляски, чуть склонившись вправо. И вправду, там, среди серой пелены, котящего к вечеру дня, он разглядел ограду из кривых жердин у дороги и разнообразное строение за нею. Ворота, а у них каких-то людей». Начиналась как раз возвышенность, удобная для жилищ, и места пошли по суше. Тут же появились ивы и рябины, высаженные строго по линейке. Деревья те были обильно усыпаны грибом-трутовиком, столь нужным для печей. С другой же стороны дороги ровными рядами тянулись посадки с болотным каштаном. Да, сомневаться в словах кучера про богатство местной природы не приходилось. По величине каштанов нетрудно было заметить, что болотная жижа здесь весьма плодородна. Хоть каштан тут произрастал, судя по всему, горький, но урожаи он давал явно неплохие. А когда коляска подъехала ближе, свиньин смог разглядеть и людей, что торчали возле воротки Буца. То были дети обоих полов. Их было немало, почти полтора десятка — Возраст их начинался от почти нежных семи лет и доходил до тринадцати. Все дети были одеты в серые свободные хломиды, обувь они не носили, может, из экономии, а может, из причин выработки иммунитета и привыкания к окружающим сельским условиям. Все детки были поджары, плохо стрижены и немного бледны. Но у всех до единого были в руках палки и камни. А у одного мальчика, на вид самого приличного и причесанного, в кулачке был зажат вполне себе немаленький нож. Ко всему этому они не отрывали своих горящих глаз от приближающегося к ним транспорта. А на воротах, прямо над собравшимися детьми, была длинная вывеска «Кибут с имени трехсотлетия пришествия Машааха». А чуть дальше вороты вывески, добавляя колорита в местный пейзаж, красовалась виселица. Правда, в этот раз, в отличие от предыдущей попавшейся им на пути, это была вакантно. А вот когда транспортное средство поравнялось с группой детишек, самая взрослая из этих детей, девочка с колом в руках, вдруг вытаращила глаза и звонко крикнула, явно обращаясь к кому-то из коляски. «А ну-ка, не шекель, свинья!» Остальные дети как будто этого только и ждали, и они сразу загалдели возбужденно. Шекель! Шейкель давай! Давай шекель за поезд! Бродяги чертовы! А звонкая девочка продолжала задавать и тон, и ритм этим требованиям. Она снова яростно кричала, хотя уже и вслед уезжающей коляске. Дай шекель, гойская собака! Не то скормим тебя кальмаром и бобрам, чтоб тут не шатался! И остальные ребятишки тут же подхватывали за нею. Скормим, скормим! Дай шекель, собака! «Кальмарам, бобрам, шекель гони, чтоб не шатался, свинья, воробьям, людоедам скормим, попляшешь что у нас». А еще вверх колески прилетел камень, ударил мягко, и кучер тогда на всякий случай щелкнул кнутом, после чего Анютка нехотя прибавила шага. Возница же обернулся к пассажиру. «Видали деток, барин?» «Что ж, Очень колоритные эти дети, — заметил юноша, еще раз оборачиваясь назад, чтобы взглянуть на детвору. — Ага, они тут все такие. Главное, ночью не попадаться, а то ведь они же не шутят, — предупреждал кучер. Напугают козлолоси запросто. Камнями к примеру, огнем, каким морду им откнут. А наш животина дурная, пугливая, понесет, кинется бежать в темноту и с дороги в топ куда-нибудь и слетит, свалится к хренам. — Они уже с ножами и вилами за тобой. Из грязюш вылезти не дадут, дождутся, пока тебе кальмары ноги не обгладают. А этих тут по болотам тьма. Так что не врут они, не врут, и вправду скормят кальмаром. А пожитки ваши так тут же у дороги на заборе развесят и продавать начнут. Они едут дальше и спускаются в низину, где и справа, и слева от дороги разбиты медийные поля. Вскоре на возвышенности попадается еще одна группка зданий за забором из жердей. — Еще один кибуц, — интересуется молодой шиноби. — Еще один? А может, и чья ферма? Поглядим, когда подъедем, — отвечает ему возница с некоторой ленцой. Потом он оборачивается назад. И вся безмятежность вдруг в одну секунду испаряется с его лица. Он уже кричит. — Барин! Опять они! Ну что ж, Свиньин знал, что преследователи его не оставят. Посимон просто наслаждался поездкой как мог, ну, насколько это было возможно в их положении. И теперь лишь пожимал плечами. Рано или поздно они должны были нас нагнать. Он даже не вскочил и не бросился смотреть назад, чтобы выяснить, далеко ли преследователи, много ли их. Он просто спросил у своего спутника. — Долядов, думаю, я путь еще не близкий. «Да уж полтора часа, почта еще тащиться!» — отвечал юноша возница с уже знакомой тому паникой в голосе. «Э, да, полтора, никак не меньше!» И вот только тогда юноша выглянул из-под верха и поклетел назад. Тарантас шел за ними теперь не так бойко, как днем, ведь пряжен в него был всего один могучий жеребец, да и преследователей в нем поубавилось — Так как коляска снова взобралась на возвышенность, а тарантас катил в самой низине, ему удалось разглядеть количество преследователей. И даже если сосчитать возницу, всего их трое будет в тарантасе. Долятов ехать полтора часа. Теперь он задумался. Анютка выдохлась и вряд ли вдруг прибавит. Их козлалось, конечно, измочален, но он сильнее и свежей кобылки, поэтому нагонят непременно. И мне бы нужно уж о том подумать, где лучше встретить тех господ настырных, что целый день за мной несутся неустанно». Он стал оглядываться, выглядывать из-за плеча своего кучера, смотреть вперед, а они как раз проносились мимо еще какого-то населенного пункта из полудюжины зданий. А впереди начинался спуск, слева от которого тянулись дикие, никак не обработанные пространства болот, и это несмотря на близкое человеческое жилье. Всего скорее эти хляби — опасные глубокие места с мязмами и живностью недоброй. Как раз проверить дух за мной спешащих и посмотреть, на что они способны. Дело в том, что юноша не увидал у них в Тарантасе, когда тот приблизился к их коляске на 20 метров, ни одного копья. Значит, можно было предположить с высокой долей вероятности, что их ходуль у них с собой нет. И посему молодой человек, обладающий и копьем, и ходулями, в болоте должен был иметь перед преследователями некоторые преимущества. И тогда он лезет к себе в кошелек и достает оттуда монеты. — Вот полный вам расчет, а мне пора, — говорит он, передавая кучеру деньги. — Езжайте дальше. — Барин! — перебивает его возница почти в ужасе, но деньги все-таки при этом забирая. «Вы что ж, бросайте меня!» «Езжайте в ляды я вас не бросаю». Шиноби старается говорить как можно спокойнее, чтобы Возница все хорошо расслышал и понял его. «Они пойдут за мной, а вы уйдете. И в лядах там, на улице, на главной. Меня дождитесь, я прибуду к ночи. Возможно, задержусь, но не ненамного. И вы ж меня обратно повезете, как только я свои дела закончу». — Так вы же еще на ферму к барашу хотели забежать, — вспомнил кочер Вот именно. И сразу после мы в Кобринское двинемся обратно, — говорил возница юноша, но сам даже не смотрел на него, как как выглядывал место, которое ему казалось удобным для встречи с преследователями. И вот такое место он себе и усмотрел. Свиньин легко подхватил свою торбу, закинул ее на плечо, взял копье и, по-дружески похлопав кучера по плечу, не унывай, не прося его даже притормозить, легко выпрыгнул из коляски.